«Вам тоже до Цюриха приветливо?» — говорит мужчина, высовываясь из своего шарфа. Потом он вдруг отводит взгляд, будто раскаиваясь в собственной любезности, но ты не даешь ему опомниться. «Мне надо успеть на поезд из Цюриха в Грац!» На лице женщины отражается сочувствие. «Да, глупо получилось. Конечно же, я вас подброшу». «Когда ты садишься в машину...» Тебе становится немного не по себе. Нет, ты никого не стесняешь. Салон «Мерседеса» достаточно просторен, но ты думаешь о том, что не будь тебя, эта парочка впереди могла бы преспокойно ласково щебетать друг с другом. Было неприятно ощущать, что служишь им помехой. Лишь раз в году «Млечный путь» не разъединяет влюбленных в Алапаса с ткачихой». А тут вторглась какая-то незнакомка. Женщина ведет машину сосредоточенно, но время от времени поглядывает в зеркальце заднего вида и, вероятно, из вежливости пытается завязать пустячный разговор с пассажиркой на заднем сидении. «Так, значит, вы выступаете на фестивале. Вы пианистка?» «Нет. Танцовщица?» Меня пригласили выступить вместе с оркестром, так что я вроде бы танцую, но на классический балет это мало похоже. На сцене установлено 50 с лишним розеток, а я со страшной скоростью включаю и выключаю штепсели, шнуры которых подсоединены к электроинструментам. В зависимости от моих движений меняется и музыка. Вот такой перформанс. «Розетки?» «Ах, да, ведь темой нынешнего фестиваля объявили электронику!» «Вообще-то говоря, лучше бы ты пропустил этот фестиваль. В сущности, первоначальная идея состояла в том, чтобы показать запись твоего танца, но потом тебе велели приехать самой. Пленка пленкой, но даже самая удачная съемка не заменит человека». Живая собачонка лучше дохлого тигра, не так ли? Из-за этого выступления тебе и приходится мучиться. Что, если завтра днем ты не окажешься в Граце? Ты смотришь на часы. Как раз сейчас из Зингена отправляется поезд на Цюрих. Ну и когда мы приедем? Тебя так и подмывает задать этот вопрос, вцепившийся в руль ткачихи. Но тогда получится, будто ты подгоняешь ее, и ты молчишь. Сама-то она, возможно, мечтает о том, чтобы никогда не достичь пункта назначения, и тогда их свидание с волопасом станет вечным, как космос. Сам же волопас пребывает не в духе и помалкивает. Возможно, он горюет о том, что из-за какой-то глупости их тайна перестала быть таковой. Когда добрались до Зингина, Ты, не желая стать помехой церемонии прощания этой парочки, собираешься поскорее удалиться. Но мужчина вдруг роняет. Не торопитесь, я тоже еду в Цюрих, так что давайте поедем вместе, а я по дороге попытаюсь договориться, чтобы ваш поезд не отправлялся без вас. Они расстались без лишних церемоний. Очутившись один... Мужчина стал вести себя непринужденнее, разговорился, а твоя догадка о небесной любви оказалась неверной. Может, он и вправду свихнулся на современной музыке и каждый год приезжает на фестиваль именно поэтому, а его старая любовь только мешает ему, он хочет наслаждаться музыкой, а не встречами с дамами Но что ему делать? Вот он и страдает. Электричка на Цюрих? уже ушла надо ждать следующую проблема в том что ты не успеваешь на ночной поезд твой попутчик консультируется у железнодорожника который советует сесть на следующий поезд и переговорить с проводником тот свяжется с ночным поездом и если ему удастся договориться отправление поезда может быть задержат стоишь на платформе вместе с остатным волопасом в ожидании поезда Спрашиваешь, а вы, случаем, не композитор? Тот радостно отвечает, нет, я физик, а музыка — мое хобби. Со стороны он кажется профессором промышленного университета города Цюриха, но ты не решаешься уточнить это. Может, ему неохота говорить о себе правду, и если начнутся расспросы, ему придется водить тебя за нос, но тебе первой этого не хотелось бы. — А мне естественные дисциплины самой школы не нравились, — меняешь ты тему разговора. — Да вы превосходная артистка! Я ведь видел ваше выступление. Говорит он то, о чем не говорил при своей подружке. Это льстит твоему самолюбию. — Нет, какая уж из меня артистка. Так, перекати поле, летаю, как облачко, плыву по течению. Для нас, людей простых, артистическая жизнь кажется такой привлекательной, но только она похожа на нарисованную бутылку шампанского. Посмотреть-то можно, а вот выпить так нет. Да ну что вы! Это не шампанское, а моча лягушечья. Как глаза продерешь, так придуриваться начинаешь, изображаешь из себя не весь что... Цветочком с картинки прикидываешься, а на самом деле грызешь рис по зернышку. Если б я в физике что-то соображал, я бы занялась чем-нибудь другим. Мужчина рассмеялся. Подходит электричка на тюрих. Вы с волопасом размещаетесь в одном купе, будто старые друзья. Вот прошли по вагону и исчезли пограничники, словно продавцы, что торгуют мелочевкой в разнос. Появляется швейцарский проводник. Тут твой попутчик переключается на местный диалект, начинает излагать твои обстоятельства. Проводнику, похоже, приятно, что с ним разговаривают на его родном наречии. Язык связывает людей сильнее денег. Проводник уходит, пообещав связаться по телефону с ночным поездом. Тебе кажется, что он не обманет. Только что-то он все не возвращается, где-то бродит. А может, он и позвонить-то забыл? Объявляет, что вскоре прибываем в Цюрих. Вот, наконец, и проводник. Запыхался. Извиняюсь, звонил, но не дозвонился, а ваш поезд уже ушел. Вроде не врет. У тебя же в глазах потемнело, значит, придется ночевать в Цюрихе. Даже самый первый завтрашний поезд не доедет до Градца к полудню. Волопас поднимается со своего места. — Пойдемте-ка со мной. Надо на вокзале посоветоваться. От него исходит уверенность, ты же ощущаешь себя крошкой, готовой взмыть в небо с плеч великана. У окошечка кассы Валопа снова начинает лопотать на своем швейцарском диалекте. Вопросы задает, словно к стенке прижимает кассира. Потом поворачивается к тебе, сует листок бумаги. Сейчас подойдет венский поезд — Сядете на него, выйдете в четыре утра в Зальцбурге, на первом поезде в Грац и уедете, к полудню будете там. Тебе остается рот открыть от этого фокуса. То ли тебя спасли, то ли надули. Так, едем не туда, куда надо, на полпути делаем пересадочку, и рельсы вовремя приводят нас к месту назначения. Что ж, по кривой она может и быстрее. — Огромное спасибо. Если бы не вы, мне бы туда не добраться. — Желаю успешного выступления в Граце. — И я вам желаю успехов. — Ты хочешь добавить, чтобы и своей даме привет передал, но сдерживаешься? — Зачем тебе это, если ты запомнишься ему в качестве свидетельницы его супружеской неверности? — Никаких адресов. Если тебе доведется столкнуться с ним в Цюрихе, он прикинется другим человеком, и с ним, наверное, будет его супруга. Сев в поезд, ты с какой-то жадностью заворачиваешься в одеяло. В этом поезде ты пробудешь лишь несколько часов. В четыре часа пробьет час расставания с постельным теплом. Чтобы тебя не одолевали такие вот грустные мысли, ты всегда стараешься действовать согласно разработанному заранее плану и отправляться к месту назначения вовремя. Так отчего же все эти неудачи? Ты ведь ненавидишь вставать ни свет ни заря. Несмотря на дурацкое приключение, ощущаешь некоторое удовольствие от нового опыта. Поезд трогается почти незаметно. Ты скользишь по поверхности неглубокого сна.